Наконец, неожиданно для меня, появились в нашем доме две женщины, по-видимому, из бюргерской семьи, которых Рената назвала Катариной и Маргаритой, и которых мне представила как наших соседок и своих давних знакомых. Женщины показались мне тупыми и неинтересными, и я никак не мог понять, зачем нужны они среди нас, после того, как мы так радовались, что вновь обрели наше одиночество». Проведя с двумя посетительницами очень скучный час в разговоре о сравнительных достоинствах паторов разных приходов, я после стал довольно горько выговаривать Ренате за такое знакомство, и это послужило поводом к нашей первой ссоре. Рената ответила мне с неожиданной горячностью, что не могу же я требовать, чтобы она не видала никого в мире, и спросила, неужели, приглашая ее с собой в новый свет, Намерен я там заточить ее в четырех стенах. Я не побоялся указать Ренате на всю неосновательность ее речей, но она ничего не хотела слушать и, осыпав меня упреками, пригрозила тут же уйти из дома, как из тюрьмы. Правда, обменявшись словно ударами шпаги очень жестокими словами, мы через несколько минут оба увидели нелепость нашего спора и поспешили задуть огонь распре буйным ветром клятв и признаний и залить его влагой поцелуев и ласк, но под пеплом остались живые искры. Дня через два после этого происшествия Рената вдруг объявила мне, что в послеобеденный час намерена идти к нашей соседке, и что меня также ждут на это собрание». Я с негодованием ответил, что не хочу сохранять вздорного знакомства. Когда же Рената, несмотря на то, принарядилась и ушла из дому, я как бы в отместку ей пошел к Матвею, которому порывался давно, и то было в первый раз после моей болезни, что мы разлучились с Ренатою. Матвей встретил меня ворчливо, но добродушно, а Агнеса, которая... По всему судя, была теперь осведомлена о существовании в моей жизни Ренаты робко и недоверчиво. Я постарался пробить тот лед, которым затянулось наше дружество с Агнессию, и долго занимал ее рассказами о Новой Испании, которыми производил неизменное впечатление на всех новознакомых, еще раз повествуя и о разрушенных храмах майев, и о громадных кактусах, и об опасных охотах на медведей и унце. Расстались мы снова друзьями, и когда, вернувшись домой, услышал я от Ренаты лукавые слова о каком-то юноше, сыне купца, проявлявшем к ней особенное внимание в доме соседки, я поспешил с своей стороны сообщить об Агнессе, которая завлекла мое любопытство в доме Матвея. Этот новый наш поединок, где клинки старались поразить ревность противника, кончился в мою пользу, ибо Рената, сначала делавшая вид, что пренебрегает моими признаниями, скоро перешла к жалобным упрекам, а потом не удержала и слез, так что я должен был, утешая ее, поклясться, что не чувствую никакого влечения к Агнесе, а она призналась мне, что сын купца существует только в ее воображении».